Эмма вглядывалась в бледное, осунувшееся лицо Атли, вслушивалась в его хриплое дыхание. Жалость и, разумеется, благодарность — вот и все, что она испытывала к нему. Именно эти чувства заставляли Эмму подниматься в стабер, кормить Атли, причесывать, беседовать с ним, петь, когда он просил. Девушка видела, что больной хоть и медленно, но идет на поправку. Она взбивала ему постель, меняла рубахи, умывала. Сидела рядом, держа его руку в своих ладонях, пока он засыпал, но потом, вздохнув с облегчением, уходила, почти убегала. А поздно вечером, когда она укладывалась спать в свои боковуши, ее вновь одолевали тревожные мысли и сомнения. Спальных мест в длинном доме усадьбы было немного, а так как Эмма решительно отказалась проводить ночи в стабере, ей пришлось делить боковушку с Ингрид. Иногда по вечерам к ним заглядывал Олаф, дурачился, смешил. Эмма не знала, как вести себя, ибо Олаф уделял ей гораздо больше внимания, чем невесте. Но Ингрид была еще совершенным ребенком, чтобы ревновать, а Олафу хватало благоразумие сдерживать себя. Его последний поцелуй всегда доставался Ингрид. Эмме девочка безгранично доверяла и была по-детски влюблена в нее. Это стало особенно заметно после медвежьей охоты, которую в начале декабря устроил Ботольф. Возвратившись с добычей, мужчины устроили на туне воинственные пляски вокруг огромной рыжебурой туши, тун — середина двора, вокруг которой располагались дома и службы усадьбы. Перед этим Бера с Эмой сняли пробу с меда из нескольких бочонков, чтобы понять, выстоялся ли он. Но если сама хозяйка и глазом не моргнула, Эмма захмелела, и ей все время хотелось смеяться. Когда же она увидела пляшущих в кругу с песнопениями воинов, То, недолго думая, присоединилась к ним, ее не удерживали. Ведь христиане не знают нормандских обычаев. Зато Ингрид последовала примеру подруги, а вслед за ней еще несколько женщин воспользовались случаем поплясать. Суровая Бера была недовольна. Но Ингрид лишь хохотала и льнула Кэмми. «После того, как ты появилась в бое, здесь стало так весело, призналась она и добавляла, едва слышно, «Отец не хочет, чтоб ты стала женой Атли». Я слышал, он говорил, что воспользуется любым предлогом, чтобы отсрочить ваш брачный пир. Сама же она с нетерпением ждала, когда пройдет праздник Ёль, праздник середины зимы, после которого должна была состояться ее свадьба. Для нее это было словно новая игра, и для легкомысленного Олафа, кажется, тоже. Он плясал с Ингрид, катал ее верхом на себе, дарил безделушки, однако взгляд его по-прежнему вспыхивал темным огнем, когда он видел лиф. Едва опускались ранние зимние сумерки, в дом набивалось множество народу. Старики, молодые мужчины, женщины, дети и собаки возились под столами, чадили плошки с жиром, трещали смоляные факелы, гудело пламя в очагах, становилось светло и жарко. Вечерние трапезы обычно были обильными. Колбасы, копченое сало, мед в сотах, всевозможные лепешки, сыры, а также великое множество рыбы, свежей, вяленой, маринованной, копченой и соленой, пили также немало. Женщины следили, чтобы на столах ни в чем не было недостатка. Рабы, сытые и часто под хмельком, усердно помогали им. После еды и возлияний никто не спешил отправиться спать, но и без дела никто не сидел. Занимались починкой сбруи, перчаток, чистили оружие, женщины вязали, шили. Эмма и здесь привлекала к себе всеобщее внимание своим голосом, и ее нередко просили спеть. Мужчины иногда затевали борьбу или засиживались у огромной доски за игрой с резными фигурками, похожими на шахматные, но со совсем иными правилами. А когда они обсуждали деяния Роллу и громко хвалили его, Эмма внимательно прислушивалась. Когда дом затихал, она долго лежала без сна в своей боковуше, стоило девушке остаться наедине со своими мыслями, как ее охватывала печаль. Только себе самой она могла признаться, как тоскует без Безроллу, как ждет его и как страшится его приезда. «Думаю, он прибудет к Йолю», — сказал как-то Ботальф. «Сын пешехода не упустит случая отведать праздничной свинины и осушить жбан браги со старым Ботальфом. так что жди, девушка». Снег, выпавший в начале декабря, валил несколько дней подряд, но в большом доме было жарко, так что мужчины порой раздевались по поясу олов Серебряный Плащ был в городе всеобщим любимцем, и его часто приглашали в другие усадьбы, чтобы он рассказал или спел что-нибудь. Долго упрашивать его не приходилось. Глаза Скальда загорались, он вставал, опорожнял рок, и когда гул слушателей стихал, начинал длиннейший рассказ о богах и героях, о старухе Вельве, поджидающей мертвых у входа в мрачное царство Хель, о пророчествах и гаданиях, о кознях Локи, о его злом, колдовстве...